То, что она не новичок в этом деле, кузнецы поняли уже после первого удара, но все же надеялись, что силач победит. Однако тот вскоре так взмок, что под ручьями струился по его телу, а лицо так покраснело, что, казалось, его голова вот-вот взорвется. Когда удары рядом с Лен смолкли, она продолжала работать, не решаясь взглянуть на соперника, чтобы не сбиться с ритма. Кто-то похлопал ее по плечу. «Ну, хорошо. Ты победила!» — смущенно сказал Пьер. «Завтра можешь начинать работать у меня, если сможешь пошевелиться». Было видно, чего ему стоит оставаться спокойным. «Я приду», — бросила Элен, поставив молот в ведро с водой рядом с наковальней. Жан в восторге бросился Элен на шею. «Это было великолепно!» «Уважаемая, разрешите выразить вам мое почтение?» Андрей ухмыляясь, протянул ей руку. Элен дрожала от перенапряжения, но руку его не взяла. В конце концов, у Кузнецов не должно сложиться впечатление, что ей нужна помощь. Хотя она и выиграла, завтрашнего дня она ждала с опаской. «Хорошо еще, что Пьер умел проигрывать, ведь иначе им трудно будет сработаться». Элен вздохнула. Попрощавшись с кузнецом и Анри, они с Жаном пошли к их палатке. Поужинав и рассказав Мадлен о победе Элен, Жан потянулся и зевнул. «Пойду-ка я спать, а то мне вставать ночью». Пекарь приступает к работе до восхода солнца. Он пришлет за мной своего сына, так что не пугайтесь, когда увидите, что утром меня тут уже нет. Он повернулся к Мадлену. «А как прошел твой день? Ты нашла работу?» Мадлен кивнула. «Агнез сказала, что я могу носить для нее воду и ткать, стараясь не попадаться на глаза ее мужу», — смущенно ответила она. «Это просто замечательно!» Жан погладил ее по щеке. Элен трогала его заботливое отношение к бедной Мадлен. «Пока он печется о ней...» «С ней будет все в порядке», — подумала она. Хотя Пьер пользовался отличной репутацией среди кузнецов, в тот день все долго потешались над его проигрышем в споре, предлагая ему взять на работу еще одну женщину. Когда Елена следующее утро вошла в кузницу, все рассмеялись, но за день попривыкли к ней и больше не обращали на нее внимания. В конце недели селач пришел в палатку Элен и принес свою выручку. «А ты и дальше будешь ездить по турнирам?» — спросил он. «Думаю, да. Если тебе нечем будет заняться, можем поработать в паре. Будем предлагать рыцарям биться об заклад. Я буду проигрывать. Возможно, я буду себя за это ненавидеть. Но зато мы с тобой можем заработать хорошие деньги», — предложил он. «Ну, не знаю». Мне бы хотелось зарабатывать деньги кузнечным делом. Элен постаралась, чтобы это не прозвучало высокомерно. — Ну, как знаешь, — силач вскинул, прощаясь руку. — Но если передумаешь, то я знаю, где тебя найти. Элен кивнула и вздохнула с облегчением, когда он, наконец, ушел. Хотя она и смогла победить его. Лучше было не иметь такого врага. Шато-Неф на брее. Май 1172 года. С осени прошлого года Элен, Жан и Мадлен ездили по турнирам.